Расписка «Рамонанка», составленная в тех же выражениях, была выдана за картины Грёза, Клода Лорена, Рубенса и Ван Дейка, скромно обозначенные как картины французской и фламандской школы. — Пошалуй! Теперь я буду поверить, что эти безделюшки что-то стоят, — сказал шмути, получив пять тысяч франков. — Кое-что стоят отозвался Романан. Я охотно дам за все сто тысяч франков. А вернец по просьбе шмуки вставил в прежние рамки другие картины того же размера, выбрав их из числа тех менее редких произведений, которые стояли в спальне шмуки. Илья Магюс, получив четыре шедевра, увел тетку Сибок себе домой под тем предлогом, что ему надо с ней посчитаться. Дома он начал прибедняться, клялся, что картины попорчены, что их надо реставрировать, и предложил ей 30 тысяч франков за комиссию. Она согласилась, когда он повертел у нее перед носом новенькими банковскими бумажками, на каждой из которых было напечатано тысяча франков. Рамананку пришлось ублаготворить тетку Сибо такой же суммой. Магиус дал ему эти деньги взаймы под залог его четырех картин. Эти четыре картины так пленили Мангюса, что у него не хватило духу с ними расстаться. На следующий день он принес старьевщику шесть тысяч отступного, и тот отдал ему картины по своей цене. Превратница, получившая шестьдесят тысяч, снова потребовала от своих двух соучастников полной тайны. Она попросила у еврея совета, как лучше распорядиться деньгами, чтобы никто не узнал об их существовании. Приобретите акции Орлеанской железной дороги. Они сейчас котируются на 30 франков ниже стоимости. Через три года вы удвоите свой капитал, а бумаги места не пролежат. Не уходите, господин Магюс. Я сейчас сбегаю за поверенным родственников господина Понса. Он хочет знать, сколько вы дали бы за весь хлам, что собран там наверху. Я сейчас за ним схожу. — Ах, была бы она вдова, — сказал Романан к еврею, — как раз бы мне подошла, она ведь теперь богачка. А если она поместит деньги в акции Орлеанской железной дороги, через два года у нее вдвое больше будет. — Я вложил туда мои скромные сбережения, — сказал еврей, — приданные дочери. — Пойдемте, пройдемте по бульварам в ожидании поверенного. Прибрал бы господь старика сего. он и то все прихварывает, — снова начал романанк. какая бы у меня жена была, как бы она в лавке управлялась, я бы тогда открыл настоящую торговлю. — Здравствуйте, дорогой господин Фразье, — сказала тетка Сибо елейным голосом, входя в кабинет к своему советчику, — ваш привратник мне сейчас сказал, будто вы переезжаете». «Да, дорогая мадам Сибо, я снял квартиру в том же доме, где доктор Пулен, как раз над ним, во втором этаже. Сейчас я ищу, где бы перехватить две-три тысячи, чтобы прилично обставить новую квартиру, кстати, очень недурную. Домохозяин отделал ее заново. Я уже говорил вам, что взял на себя защиту интересов председателя суда, господина Демарвиля, и ваших тоже». Я ухожу из частных ходатаев и собираюсь записаться в адвокаты. Мне нужна хорошая квартира. Парижские адвокаты принимают свое сословие только тех, у кого приличная обстановка, библиотека и все прочее. Я доктор прав, я проработал положенный срок помощником присяжного поверенного и уже приобрел могущественных покровителей. Нус, как наши дела? Если хотите, я могу предложить вам. — Мои сбережения, они у меня на книжке, — сказала тетка Сибо. Деньги, правда, небольшие, три тысячи франков, все, что нажила за двадцать пять лет, ночей не досыпала, куска не доедала. — Вы дадите мне вексель, — так Романан говорит. Я сама малограмотная, что мне скажут, только то и знаю. — Нет, по уставу нашего сословия адвокату запрещено подписывать векселя. «Я напишу вам расписку из пяти процентов, которую вы мне вернете, если я устрою так, чтобы после понса вы получали пожизненную пенсию в тысячу двести франков». Попавшаяся на удочку, тетка всего ничего не ответила. «Молчание — знак согласия», — заметил Фразье. «Приносите деньги завтра». «Я охотно заплачу вам вперед», — — сказала тетка Себо, — «тогда я уж буду спокойна, что получу пенсию».